Глава 17. И всё так неразумно, крайне неразумно, Ваша Светлость. Под высокими сводами прошелестел тихий голос, выражающий осторожное неодобрение. Вы ведь практически самоубий головов по Сентдербургского льва, и меня впихнули туда же. Это ещё великая удача, что лев не желчею всепречь, чем я поднял голема. Нельзя было так рисковать. Это неразумно. Неразумно. Грянул в ответ другой голос, грумкий, властный, уверенный, угрожающий. "Твоя из глупота, так? А не много ли ты себе позволяешь, магьер? Не забываешь ли ты, колдун? По-моему, гораздо неразумнее с твоей стороны упрекать в глупости своего единственного покровителя. Простите меня, ваша светлость". Былое неодобрение в мик сменилось испугом и обрело бы зло оправдывающаяся нотки. Я просто, ну, знаете, после пережитого волнений, и ещё та стрела, ворнувшая наизнанку всё нутро. От одного воспоминания об этом у меня начинаются колики. Вообще-то арбалетным болтом досталось и мне, не забывай. Я помню, помню. Зачастил тихий голос. Их как раз поэтому я лишь хотел сказать, что То о чём предупреждал раньше. Слишком рискованно было вот так в открытую отправляться на Нидербурский турнир. Дипольдам мы бы могли схватить прибыль в благоприятных и не опасных обстоятельствах в пути к Нидербургу или на обратной дороге. Южь вовсе не следовало Вашей Светлости самому приближаться к кристаллю ещё со столь малой свитой. Если бы нидербуржцы и исландские рыцари напали сразу, тогда Ваша жизнь, моя жизнь была в безопасности. Как и твоя, впрочем, о которой сдаются мне ты печёшься больше. О, Светлость, я вы горяче, но не очень уверенная попытка возразить была холодно прервана. Мой лат и та кольчуга, которую ты носишь под своей рясой, неуязвимы для вражеского оружия, по крайней мере, ты сам уверял меня в этом, колдун. Позволю себе дерзость, напомните, я всего лишь говорил, что эти доспехи несколько прочнее и надёжнее лат, изготовленных обычными бронниками. Со смирением отвечал тихий голос. Однако я никогда не утверждал, что они неуязвимы. А да, ваши латы и моя кольчуга выкованы из лучшей драгоценнейшей стали, выплавленной по специальной, немногим в этом мире ведомой рецептуре. Да и они хорошо заговорены и особым образом поднужные заклинания закалены в свежей крови, столько раз закалены, сколько требуется. Но поверьте, даже алхимия, магия и некромантия вместе взятые не способны создать доспеха, который полностью уберёг бы в битве хрупкое человеческое тело от всех опасностей. Неуязвимых лат не бывает, и потому полагаться на одну только броню не да будет никогда. К тому же, усилены защитными комплектями и целишь у вас и у меня. Остальные ваши воины пока прикрыты обычным железом. О да, бедный, бедный Курт, верный слуга и боевой товарищ. Ты хоть знаешь, колдун, сколько лет он носил за мной изнамя Берландмарки? И вот какая-то нидербургская стрела. Их... Тяжёлый вздох Павлюк за собой паузу. Пауза дала возможность ответить. Ваша знаменосц не менее преданно послужит вам и после смерти, вкратчиво заметил тихий голос. Я не сомневаюсь. Ты, как истинный некромант, найдёшь достойное применение его телу, как до сих пор находил применение прочим телам. Но речь сейчас не о том. Скажи, колдун, когда ты сможешь заковать в заковарённые латы всю мою дружину? Боюсь не скоро, ваша светлость. Тихий голос дрогнул. Гроетный его обладатель действительно боялся. Отчего же? Почему не скоро? Недостаток сырья? Мои рудники? Разве в них недостаточно руды? О, иберланские рудники поистине неисчерпаемы. Но я имею в виду сырьё иного рода. Вспомните, сколько народу пришлось умертвить, чтобы магия смерти и крови укрепила ваши латы и мою кольчугу. Если бы вы пожелали облачить в такие же доспехи хотя бы половину ваших воинов, пришлось бы обескровить всю верхнюю марку и изрядную часть определённых Нидербургских земель. К тому же, процесс изготовления подобных лат чрезвычайно долгий и трудоёмкий. Пришлось бы ещё на несколько месяцев отказаться от создания големов. Оправдано ли это? всё-таки в сражении от механического голема, прикрытого простой, но толстой и надёжной сталью, проку много больше, чем от самого умелого бойца человека, защищённого заговорённой бронёй. Что ж. Ещё одна на этот раз совсем недолгая пауза. А в этом ты, конечно, прав, но ошибаешься в другом. Нам следовало появиться на Нидербургском турнире, тем более, что всё или почти всё произошедшее было известно заранее. Мне, по крайней мере, Теперь помимо уверенности в громком własном голосе звучало самодовольство. как я и предполагал, змея на моём стандарте превратила нидербургскую чернь в перепуганных кроликов, а все эти напыщенные индюки в латах и гербах с детства привычены кичиться своим благородством, и потому являются его пленниками. Асландская знать в большинстве своём слишком рияно бледёт внешние законы рыцарской чести, чтобы быстро и правильно соображать, когда это необходимо. Действия в анливой имперской аристократии легко предугадывать, а значит, ей и не трудно управлять. А уж когда в дело вступил твой голем, в общем, всё прошло удачно, магьер. Как должно всё прошло. И всё-таки риск. Тихое, тихое, осторожное, осторожное поскрипывание. Всегда приходится чем-то рисковать, чтобы чего-то достигнуть. Признаюсь, я отправился в Нидербург не только за Дипольдам. На ристалище была возможность покончить со всеми заговорщиками разом и тем самым выиграть время перед большой войной, время, которое ты сам просил у меня для изготовления новых големов. К тому же я увидел наконец твою детию в Делии. Следовало проверить, так ли хорош твой механический рыцарь, как ты его расписывал. Ваша светлость, но видите, испытать его можно было иначе. Я же предлагал. Хватит лебеёз. Меня утомляет твой скулёж. Что свершилось, то свершилось. Твоё создание прекрасно проявило себя в бою, но в жалкой душонке беглого колдуна никогда не будет места для отваги. А потому заткнись и отведи меня наконец к нашему стальному герою, так лихо раскидавшему всех этих осланских павлинов. Тихий голос умолк. Большой капюшон с двумя прорезями для глаз склонился в почт ительном поклоне, полностью скрыв приотчующееся в его недрах лицо. Разговор марграфа Альфреда Берландского и праксбургского мага Иролебиуса Марагалиуса происходил в необъятной зале, оснащённой трескучими факелами, бесчисленными свечами, багровыми углями малых жаровин и больших кирпичей, живым огнём масляных ламп и мертвенными отблесками магических кристаллов, вмурованных в стены. Марграф и Магир ступали по каменным плитам. Магир рвёл, марграф морщился, оглядываясь вокруг. Никогда помещение это с высокими потолками и огромными дверями, вообще-то целыми воротами, в которые и всадник въездит, не пригибаясь, и повозка вкатит, не оцарапав косяков, предназначалось для будничных трапез и праздничных пиров за длинными дубовыми столами смогла бы разместиться не одна сотня едаков. А между столами хватило бы места для целых тулб прислуги, шутов, танцоров и собачьей своры из замковой псарни в придачу. Но под высокими закопченными сводами трапезной давно уже не пировали. Да и впредь теперь, наверное, не всякий смог бы заставить себя вкушать здесь пищу. Самая большая, самая просторная зала марграфского замка стала главной магилабур, магиверкштат, лабораторией и мастерской, мастерской и лабораторией. Лабур, лаборатория, веркштат, мастерская, немецкие мастертории Либиуса, магическая, алхимическая, механическая, а заодно библиотека и складом и экспериментальным полигоном для непрекращающихся опытов. Подобных уголков по громадному замку марграфа было разбросано немало, но этот такой мастертории позавидовал бы любой колдун, алхимик, хадрюн, ремесленник и предпринимавший мануфактурщик. В то же время далеко не каждый магер, учёный, умелец-механик или мастер-саховик смог бы определить истинное предназначение используемых здесь инструментов, механизмов, субстанций и материалов из-за же освоенных им областей. даже просто растартировать знакомые и незнакомые предметы и компоненты знающему, но стороннему человеку было бы весьма затруднительно. В бывшей трапезной, сделавшейся по просьбе магиера и по воле марграфа Магилоборзалы, всё располагалось в перемешку, в чудовищном беспорядке, а вернее, в томпутном порядке, постичь смысл которого не дано никому, кроме самого Лебеуса Праксбургского. По сути, само помещение мастертории являлось огромным котлом, в котором смешивались и соединялись в причудливых процессах ингредиенты невиданного зелья из живого и неживого, жидкого и твёрдого, горячего и холодного. Свободного места в некогда просторном зале практически не осталось. Изначально поставленные для трапез тяжёлые столы и лавки были дополнены и удлинены другими столами и другими лавками. И подставками широкими и узкими, и бесчисленными полками и сундуками, и верстаками, и тумбами, и шкафами, и простыми досками на наспех сбитых деревянных козлах, и громадными ваннами и массивными чанами, между этими непролазными баррикадами, путанными лабиринтами тянулись узкие проходы. В таких коридорчиках человеку дородному, немудрену было застрять, а не посвященному заблудиться по пути от одной стены залой к другой. На досках, столешницах, полках и крышках, грязных во многих местах прожжённых и испичлённых загадочными письменами и таинственными символами, стопками лежали толстые фолианты в кожаных и медных переплётах, с застёжками, замочками и многочисленными мелко-мелко исписанными закладками. Поверх раскрытых томов громоздились завалы из древних, хрупких, ломких, пожелтевших а то и от времени и магии свитков. Среди книг будто башни сказочных карликов торчали высокие кувширы, торты и прочая пречудливая стеклянная, глиняная, металлическая и деревянная посуда. Что-то кипело, бурлило и искрилось в распахнутых и закрытых жаровеньках и тиглях. Разноцветные жидкости вздымались и опускались в соединённых друг с другом сосудах, подгоняемые невидимой силой, они перетекали по прозрачным и не очень трубкам из ёмкости в ёмкость. А кое-где, рядом с расплавленной и кипящей массой непонятного происхождения, соседствовали искрящиеся и инеем обледенелости. Холод и жар, похоже, не мешали друг другу. И проходя мимо, можно было отчётливо прочувствовать и то, и другое. Безформенными грудами и смешанными россыпями на столах и под столами валялись разноцветные минералы, гладкие и острогранные, а возле них горели оплывшие чёрные и красные свечи. Порой встречались зеркала, открытые и занавешенные, целые и битые, обычные и особые, магические. не отражавшие ничего и отражавшие то, чего нет, или что не видно человеческому глазу, на чистейших, совсем уж неуместных в царящем вокруг беспорядке скатерьх покоились отвратительные на вид и мягкие на ощупь плесневые шары, внутри которых что-то пульсировало и слабо посвечивало, покачивались на тонких длинных ножках, живые или по крайней мере весьма походившиеся на таковые поганые грибы. бледно-жёлтые, зеленоватые и совершенно бесцветные чавкал ещё велился сам по себе, словно выращенный не на нетвёрдой поверхности столов и каменных плит, а в болотной трясине густой, высокий мох с красноватым пульсирующим отливом. Целые ковры из мха свисали со столов и стелились по полу, ковры, на которые чего-то поздна было вступить и к которым совсем не хотелось притрагиваться. рассыпанные на полу разноцветные порошки из опрокинутых ступок противно скрипели под ногой. Тускло поблескивали в факельных лучах куски обработанного и необработанного металла, фрагменты странных доспехов и оружия, кованные явно не для человеческой руки. В диковинных изогнутых и ибитых медью столешницах, корытах виднелись спутанные, будто потроха, механизмы и вынутые из утроб людей и животных кишки, свежие и не очень.